Еще до отплытия в ЭПИР под влиянием гнетущего денежного кризиса, Цезарь должен был принять некоторые меры для урегулирования долговых претензий и обязательств. Действуя еще не как всемогущий фарсальский победитель, он должен был сделать некоторые уступки доктринам той партии, с которой он был тогда связан. Были изданы постановления, которыми проценты по всем долговым обязательствам были понижены, а излишек внесенный прежде против установленного теперь, зачтен в уплату капитала. Затем было постановлено, что кредиторы обязаны принимать в уплату долга недвижимое и движимое имущество должников по цене, какое имущество это имело до того падения цен, которое было вызвано последними смутами. Это постановление было лишь логическим выводом из взгляда римских законов на имущество должника. С момента займа оно считалось уже как бы собственностью кредитора. Не было, следовательно, несправедливо, если кредиторы несли и последствия падения цены этого имущества. Во всяком случае, эти меры являются несколько произвольными, но нельзя упустить из виду, что все-таки ими были больше недовольны должники, считавшие их недостаточными, чем кредиторы, терявшие часть своих капиталов. В области урегулирования имущественных обязательств Цезарь сделал один великий шаг. Первый шаг к тому, чтобы сломить господство капитала. Он постановил, что свобода гражданина не может быть отнята у него за долги. Он первый провозгласил этот принцип, шедший совершенно вразрез со всем законодательством древнего мира и незыблемо сохраненный затем в законодательстве всех цивилизованных народов. Против капитализма Цезарь боролся ограничением процентов — запрещено было брать более 1% в месяц — некоторыми изменениями в вексельном праве и, наконец, запрещением давать в суммы, превышающие половину стоимости земельного имущества кредитора. Благодаря этому постановлению все желавшие производить крупные банковые обороты должны были затратить немалые суммы на покупку земель. Этим была оказана значительная помощь и земледелию, который начал оживать уже благодаря одному улучшению полиции, вернувшего безопасность жизни и имущества после того, как много лет никто в усадьбах не мог быть спокоен за завтрашний день. Новые дороги, проложенные через участки, откуда прежде был невозможен вывоз сельских продуктов, осушение болот, тоже оказались существенные услуги земледелию. Как настоящий государственный человек Цезарь считал абсолютно ненарушимым всякое право собственности. В заботах своих об аграрном вопросе он не коснулся решительно никаких имуществ, законно принадлежавших владельцу, каково бы ни было их происхождение. Зато все государственные земли он предоставил для продажи в собственность мелкими участками и на льготных условиях, При этом постановлено было, что новые владельцы не могут отчуждать купленных участков ранее, чем по истечении 20 лет. Это было чрезвычайно удачным нововведением, устранившим те последствия, которыми были парализованы хлебные раздачи, произведенные и при Гракхе, и при Сулле. Для городских и сельских общин были благодетельны постановления Цезаря, предоставлявшие им большую долю самостоятельности в делах, касавшихся только общины, и до известной степени гражданскую и уголовную юрисдикцию, и запретившие участие в решениях дел элементам безнравственным, люди, обвиненные по суду в определенных преступлениях, лишены были права голоса в собраниях.